Тень поднялся на ноги. На коленях джинсов остались серые пятна пыли, и он отряхнул их рукой. — Спасибо, — просто сказал он. — Не за что, — отозвался старик. — Если захочешь когда-нибудь сыграть в шашки, сам знаешь, где меня искать. На сей раз я стану играть белыми. — Спасибо. Пожалуй, приду, — сказал тень. — Но скоро меня не жди. — Заглянув в искрящиеся глаза старика, он удивился. Неужели они всегда были такого василькового цвета? Он пожал старику руку, и ни один из них не сказал прощай. Уходя, он поцеловал Зорю утреннюю в щеку, склонился над рукой Зори вечерней и сбежал по лестнице, прыгая через две ступеньки. Постскриптум Столица Исландии Рейкьявик — странный город даже для того, кто повидал много необычных городов. Это вулканический город. Обогрев его исходит из недр земли. Сюда приезжают туристы, но немного, гораздо меньше, чем можно было бы ожидать даже в начале июня. Солнце светило уже несколько недель. Сиять в небе оно переставало лишь на час или два после полуночи. Между двумя и тремя утра наступала пора предрассветных сумерек, а потом день занимался снова. В то утро высокий турист обошел большую часть Рейкьявика, вслушиваясь в речь людей, которые говорили на языке, так мало изменившимся за тысячу лет. Местные жители читали саги с той же легкостью, что и утреннюю газету. Было в здешнем воздухе ощущение непрерывности и постоянства, которая отчасти пугала, а отчасти успокаивала. Турист очень устал. Бесконечный день прогонял сон, и все долгие безночные ночи он просиживал в номере гостиницы, читая то «Путеводитель», то «Холодный дом», роман, который он купил несколько недель назад в аэропорту, хотя теперь не мог бы вспомнить в каком. Иногда он просто смотрел в окно. Наконец часы, а не только солнце, возвестили, что на дворе утро. В одной из многочисленных кондитерских он купил плитку шоколада, а потом пошел по улице, где время от времени ветер напоминал ему о вулканической природе Исландии. Иногда, поворачивая за угол, он на мгновение ощущал серный привкус в воздухе, который, впрочем, наводил на мысль не о преисподней, а о тухлых яйцах. Многие женщины, которых он видел на улице, казались ему очень красивыми, все высокие и белокожие. Такую красоту ценил Среда. Сень недоумевал, что привлекло Среду в его матери, которая, пусть и красавица, никогда не была ни высокой, ни белокурой. Тень улыбался красивым женщинам, потому что рядом с ними приятно чувствовать себя мужчиной и некрасивым потому что все кругом его радовало. Он не мог бы сказать наверняка, когда именно понял, что за ним наблюдают. На одной из улиц, по которым он гулял, он вдруг сообразил, что за ним следят. Время от времени он оборачивался, пытаясь хоть мельком заметить преследователя или смотрел в витрины магазинов на свое отражение и улицы позади себя, но не видел ничего необычного, никого, кто мог бы наблюдать за ним. В маленьком ресторанчике он пообедал копченым тупиком с голубикой, полярным гольцом и вареным картофелем, запивая все Кока-Колой, которая на вкус была более сладкой, более сахаристой, чем в Штатах. Официант, принеся счет, спросил. «Прошу прощения, вы американец?» «Да». «Тогда с четвертым июля», сказал довольный собой официант. Тень даже не думал, что сегодня уже четвертая. День независимости. Да. Ему нравилась сама идея независимости. Оставив деньги и чаевые на столе, он вышел из ресторана. С Атлантического океана дул прохладный бриз, и тень на ходу застегнул пальто. Сев на поросшем травой склоне, он стал смотреть на окружавший его город и думать о том, что рано или поздно придется возвращаться домой. И рано или поздно, Ему придется создать дом, в который можно было бы вернуться. Может быть, дом – это то, что случается с местом по прошествии времени, или то, что само в конце концов найдется, если просто достаточно долго идти, ждать и хотеть».